Улице Волхонка, дом 10. Коммунальное детство Андрея Макаревич. Почти два столетия с конца XVI века владение принадлежало храму Зачатия Иоанна Предтечи, что на Ленивом торжке. А при храме, как водится, было кладбище. Первые сведения о деревянном храме относятся к 1589 году. а в камне он был возведен в 1657 году. В 1792 году состарившуюся церковь разобрали, а землю продали с аукциона. Генерал-губернатор Москвы Прозоровский так и распорядился разобрать будущую весную церковь Иоанна Предтечи на Ленивке, часть земли отвезти под расширение улицы, а другую часть отдать под лавки. В лавках против каменного мосту был бы портик или портал, весьма по архитектуре регулярный, делал бы мосту вид украшения. Кто был покупателем участка, неизвестно. Ясно лишь, что именно от этого владельца, по просроченной закладной, земля досталась действительному статскому советнику Павлу Ивановичу Глебову, знакомому у семьи Пушкиных, крестному отцу их сына Льва, младшего брата Александра Сергеевича. Строительство городской усадьбы по специальному проекту Управа Благочиния началось в 1804 году. Фасад должен был быть в два этажа, портик с четырьмя колоннами с фронтоном, с перилами на балконе, с полукруглым большим окном по сторонам того портика под две лавки с лучшим архитектурским украшением в два этажа. Дальнейшими владельцами усадьбы были Волконский, Шувалов и Яземский. В галерее памятников архитектуры фигурирует как дом Шувалов. Последними владельцами усадьбы были банкиры Волковы, учредившие здесь торговый дом Волков с сыновьями. Их предок, Гаврила Волков, крепостной крестьянин помещиков Голыхвастовых, отличался большой тягой к чтению. Князь Юсупов, известный меценат, поспособствовал его освобождению. Получив вольную, Гаврила, став овщиней, торговцем книгами, пришёл в Москву. Далее легенда гласит: перейдя Москву-реку, он присел отдохнуть на кольце дома на Волхонке. Прошли года, и разбогатевший Волков приобрёл это особняк в память о том счастливом дне, когда он пришёл в Москву. А в доме он открыл В антикварном магазине, где был случайно обнаружен знаменитый портрет Пушкина кисти Тропинина. После смерти его хозяина дом перешёл к его сыну Петру Гавриловичу Волкову, владевшему оном в 1865-1877 годах. Пётр Волков был ответственным комиссионером при Московской оружейной палате. А с 1877 года служил там оценщиком. В 1847 году в доме по проездом останавливался Николай Гаврилович Чернышевский. Он приезжал в Москву из Петербурга, где в это время учился на историка филологическом отделении философского факультета университета. Когда Гаврилович только начинал задумываться над тем, что ему делать, то есть вырабатывал своё мировоззрение, с 1875 по 1903 год Часть дома занимала Московская театральная библиотека Рассохиных. Это еще одно неслучайное совпадение, ибо неподалеку в Пашковом доме существовала Большая Румянцевская библиотека. Супруги Рассохины Сергей Федорович 1850-1929 годы жизни, Елизавета Николаевна 1860-1920 годы жизни, чем только не занимались. Муж и издатель, книготорговец, драматург. К нему в Москву по издательским делам приезжал Достоевский. 7 ноября 1878 года писатель сообщал своей жене. «Поехал к Рассохину. Сказал мне, что всей суммы отдать мне не может, то отдаст лишь 20 рублей. Если бы я подождал денька два, то отдаст больше. Я сказал, что зайду 9 ноября». И Фёдор Михайлович, поверив Рассохину, заглянул к нему 10 ноября 1878 года. Вчера получил от Расохина 25 рублей, сообщал Достоевский жене. А всей суммы отдать не могу. Заметил я некую даже грубость в фамильярном всего ответе, я ему ничего не сказал. Жена Расохина не уступала ему по приимчивости. Она была и театральным предпринимар, и переводчицей, издавала журнал "Будильник", устраивала гастроли театральных трупп не только по всей России, но и в Европе. ещё в 1892 году она учредила первое театральное агентство для России и за границы, развившее необычайно бурную деятельность. Театральная библиотека Рассоховых на Волхонке была платной. При ней содержали литографию, располагалась на Тверской улице. Литографии печатали новинки драматургии и направляли в библиотеку. Пользоваться ею Было удобно. Сюда мог прийти любой имеющий отношение к театральному делу: актёр, режиссёр, предприниматель. Дом Чулбын не снесли в начале 30-х годов при строительстве новой ветки Московского метрополитена. Дело в том, что метро рыли открытым способом. Роя котлован поперёк всего Хонки от станции Библиотека имени Ленина до станции Дворец Советов, которую мы нынче называем Кропоткинской. Дома эти мешали строительным работам. Но отселить жильцов не успели, так решили рыть котлован под домами. Люди, жившие на Волхонке, выйдя на свои балконы, могли наблюдать, как внизу копошатся рабочие. Чтобы здания не обрушились, под них подвели сваи. Так продолжалось почти полгода. Когда туннель прорыли, вся улица вновь приобрела привычный вид. После 1917 года усадьба была приспособлена под коммунальные квартиры. Известный музыкант и композитор Андрей Макаревич в своих воспоминаниях о коммунальном детстве, прямо назвал коротко и ясно сам овца, с присущей ему наблюдательностью, рассказывает о проведённых годах на Волконке. В них не только рассказы о тех достопримечательностях Волконки, которых уже нет, когда-нибудь, не но и удивительные для сегодняшнего дня подробности советского коммунального быта, в коем полное отсутствие какой-либо комфорта. не влея она в общем-то дружелюбную атмосферу социалистического общежития. И хотя номер Дом Макаревич не называет, можно догадаться, что речь идёт именно о здании, куда переехал музей личных коллекций. Это было лет 50 назад. Нож дом на Волхонке был совершенно замечательный. Говорю был, потому что сейчас на его месте стоит его муляж. Его разрушили, затем воссоздали, вы только внешний применением, так сказать, новейших технологий. А дом пережил пожар 1812 года. Он принадлежал к князьям Волконским, по московскому просторечью Волхонским. На моей памяти находился в том состоянии, когда ничего нового с ним произойти, как казалось, уже не могло. Дважды выселяли из него всех жильцов, а потом и организации, занявшие их место, на предмет крайней олоимность. А дом стоял и стоял. Когда его брались ремонтировать, под желтой штукатуркой открывалась дранка, уложенная крест-накрест, замазанная глина, и видно было, что дом внутри деревянный. Канун одного из таких ремонтов как раз научился рисовать пятиконечную звездочку, не отрывая руки. И всюду, где только можно было, оставлял с собой этот нехитрый знак, самоутверждаясь таким образом. Так вот, дом штукатурили, а я пролез между ног рабочих, было у меня года четыре, и прутиком начертал на сырой стене несколько кривоватых звезд. Стена высохла, и звезды продержались удивительно долго, лет двадцать до следующего ремонта. Думаю, что давно никто не жил, а я приходил иногда проведать свои звезды. Цоколь дома красили в серый цвет, а стены в желтый, и старательно берили балюстраду полукруглого балкончика на втором этаже. На балкончике этом, видимо, вечерами пили чай дочки князя Волхонского, поглядывая вниз на гуляющую публику. При нашей жизни этот балкончик уже не открывался, и никто на него не выходил. Жалко. Да и парадный подъезд, как водится, был заколочен наглохо и густо замазан масляной краской. в десять слоёв. Жильцы пользовались чёрными ходами, которыми раньше ходила обслуга. Удивительное плебейство советской власти. Лето сохранившееся в подсознании боязнь хозяев, которых выгнали их из домов. А по Волхон ходил трамвай. Магазин «Продукты» назывался не «Продукты», а «Бабий магазин». Овощная лавка во дворе за ним — «Дядя Ваня» по имени «Продавца». кто сейчас знает, как зовут продавца овощной лавочки. А если подойти к краю Волхонки, она ведь, наверное, одна из самых коротких улиц Москвы, то на углу, напротив библиотеки Ленина, виднелась не покрытая плешивой травой пустошь, а аптека. А прямо против наших окон, там, где теперь какие-то соки воды, располагалась парикмахерская. Парикмахера звали Абрамсон. Вели всегда были открыты настижи. И Седой Абрамсон выносил на улицу стул и сидел на нем, покуривая. Он не был перегружен работой. Парадная находилась напротив музея изобразительных искусств. Имела три каменные ступеньки сразу за уличной дверью. Внутри пол был покрыт асфальтом. Вот странно. Прямо по курсу дверь в квартиру на второй этаж, тогда, где балкончик. Я так и не знаю, кто там жил. Слева тетя Вера из аптеки. И справа наша дверь. чёрный круглый звоночек с белой эмалированной кнопочки. К нам два звонка. От при в двери выподали в длинный, причудливо изогнутый коридор. Стены его были покрыты жёлтым мелом и в районе телефонного аппарата спеши щеркнуны номерами и именами. Телефонный аппарат, висевший на стене, и был чёрным, продолговатым и железным. Хромированный диск его, вращаясь в обратную сторону, издавал удивительно приятный звук. Нынешние пластмассовые телефоны при всём желании такого звука издать не могут. А номера были шестизначные и с буквой впереди. Наш номер К4 1932. На стенах коридора висели велосипеды, банные шайки и жестяная детская ванна моя. Ещё по левой руке стоял гигантских размеров чёрный комод, не знаю чей, а по правой стене шли двери За первой дверью жили Марины, баба Лена, дядя Дима, тётя Лена и их сын Генк. Дядя Дима работал водителем грузового троллейбуса. Вы не знаете, что такие бывают. Я видел. Был дядя Дима огромен, слегка небрит, хрипл и добр, может быть, по причине постоянного убивания. С дядей Димой связано у меня воспоминание. Он меня катал однажды на своём грузовом троллейбусе вокруг музея изящных искусств. Поскольку Музей Извозительных Искусств был именем Пушкина, то и звали его для простоты все музеи Пушкина. Меня поразило, что троллейбус может, оказывается, ехать и без проводов, сложив на спине дуги с помощью аккумуляторов. Я не знал, конечно, что такое аккумуляторы, но заочно проникся к ним колоссальным уважением. С соседней дверкой находился серый и пятнистый, как жаба, унитаз и рваная на кусочке газета в клеенчатом карманчике. Запиралось это дело изнутри на неверный крючок, и в отстававшуюся щель можно было свободно увидеть, кто же там так долго сидит. Висело тут два расписания, написанные, видимо, рукой моего отца, твердым архитектурным шрифтом. Одно из них делило утренние часы пользования ванной между жильцами, А второе указывало, какая семья когда моет полы в коридоре и на кухне. Кухня начиналась сразу, если повернуть налево от двери в ванную. Была она была большая, низкая, имела два окна во дворик. Я их очень любил, было всегда видно и слышно, кто гуляет. Ещё там был чулан и сени в чёрный ход. В сенях лежали дрова, наш дом отапливался печами. Во дворе стояли сараи для дров. У каждого своя секция с отдельной дверью и приводили дрова на подводе, в которой была впряжена настоящая лошадь. Стояли на кухне четыре газовых плиты, у каждой семьи своя. Я сидел на окне и смотрел во двор, а на плитах что-то варилось, пекло, сбулькало. Соседи делились впечатлениями от похода в бабий магазин, одалживали друг у друга муку и спички. Жили дружно. Наша дверь вела не сразу в комнату, а сначала в узенький тёмный коридорчик. При всей его узости он ещё был забит вешалками с пальто, сундуками и хламом. Освещался коридорчик тусклой-тусклой лампочкой, но до выключателя я не дотягивался. И окон в коридорчике, естественно, не было. Если удавалось проскочить коридорчик, то пойдёшь в комнату, из которой шла дверь, в ещё одну, мы причиним на очистенности имели две комнаты. В двух комнатах жили. Я, моей мамы и папа, мамина сестра Галя и моя бабушка Маня. Желающие, как правило, моя няня. Няня приглашалась не для роскоши, просто мама работала и училась, папа работал, тетя Галя училась, папа Маня работала, и оставлять меня днем было не с кем. Няни приезжали из деревни и время от времени сменяли друг друга. Сначала была тетя Маша Петухова, потом Катя Корнеева, из деревни Шавтор Каризанской области, потом её сестра Нина. Как я сейчас понимаю, это был один из немногих способов молодой деревенской девчонке попасть в город. Просто так паспорта в деревнях на руки не выдавали, для этого нужно было обоснование, временный прописк, а тот же, я не выходила замуж за какого-нибудь солдата, её сменяло следующее. В первой комнате располагались диван с тяжелыми жесткими подушками, двумя валиками, я любил с ними бороться. Черная рифленая печь до потолка, буфет с архитектурными излишествами, тогда других не было. Хрущевская мода на современное еще не наступила. Потом окно на волхонку, потом пианино «Красный октябрь» в сером чехле, на нем телевизор КВН с линзой. Вся квартира ходила к нам смотреть телевизор. Что показывали, было совершенно неважно. Сам факт какого-то движения на экране являлся в себя чудо и вызывал радостное изумление. Еще посреди комнаты стоял старый дубовой стол со стульями. У стола были массивные, квадратного сечения опоры. Очень любил ходить под этот стол пешком. Особенно, когда приходили гости. Меня не было видно, а мне все было слышно. Кроме того, я мог спокойно рассматривать всякие интересные ноги, сидящих за столом. Во второй комнате стоял комод с зеркалом. Кровать, там и с папой, кровать моя, письменный стол и раскладушка. Как это всё помещалось на 10 м, я не понимаю. Причём раскладушку на день убирали. Одну стену целиком занимала книжная полка, вторую полку над моей кроватью встроили ж при моей жизни. Одно окно выходило на музей Пушкина, другое полукругом выступом на угол Волхонки. Дом наш имел очень толстые стены, и подоконники были очень глубокие, почти в метр. Интересно, что отец Андрея Макаревича по профессии был архитектором, и в Москве есть его работа. Вадим Григорьевич Макаревич является одним из авторов памятника Карлу Марксу на театральной площади в Москве, который Фаина Раневская называла «холодильником с бородой». Он также оформлял советские павильоны на всемирных выставках в Брюсселе, Монреале, Париже. Это здание долго стояло в лесах, пока, наконец, весной 2005 года сюда не переехал музей личных коллекций из дома 14 на Волхонке, в котором он находился с 1994 года. Отреставрированный, оборудованный по последнему слову техники, музей имеет 23 экспедиционных зала, просторную галерею на третьем этаже, модный ныне в Москве А-Триум, перекрытый высокой прозрачной крышей. на месте которого была раньше узкая улочка, а также современные хранилища для живописи с выдвижными стойками и специальные шкафы для графики. 9 июня 2005 года состоялась торжественная церемония открытия музея. На экспозиционной площади стало возможным одновременно показать посетителям около полутора тысяч произведений различных жанров. Основа экспозиции каждой подаренной музею коллекции Среди личных собирателей и дарителей внимание к его делу. Поэтому главным принципом размещения произведений является неделимость собраний. Так на первом этаже нового здания представлена коллекция искусства рубежа 19-20 веков, в частности коллекция Рамма в реальные залы Рихтер, Краснопевцева и Леонида Осип Постернака. Семья Пастернак специально к открытию нового здания передала для экспонирования несколько не выставлявшихся произведений. Здесь также можно увидеть работы отечественных художников XX века. Родченко и Степановой, Тышлера, Вейсберга, Штеренберга. Специальный зал отведен для показа отдельных даров. На втором этаже в четырех залах разместилась уникальная коллекция русской и зарубежной живописи и графики основателей музея. Гильберштейн. Кроме этого, на втором этаже экспонируется произведения древнерусской живописи из коллекции Мавреной и Чувановой, зала, а в единой коллекции Соловьёва. В старом здании она размещалась в одном зале. По новому музею играло в витринах знаменитые художественные стекло из коллекции Лемкуль и его супруг. В анфиладе залов расположилась анималистическая скульптурная коллекция Степанова. В галерее же третьего этажа приглашали к знакомству с произведениями искусства, принесёнными в дар зарубежными собирателями, а также временными выставками, проводимыми музеем. По мелкой коллекции, уже знакомых постоянным посетителям, в новом здании появилась возможность представить зрителям произведения, находившиеся ранее в запасниках, а также новые дары коллекционеров. Так в музее теперь можно увидеть собрание декоративно-прикладного искусства Макасиевой коллекцию русской живописи и графики Серебряного века, принадлежавшую Карецкой и Михайловскому, наследникам художников Козинцева и Быховского. Территория, окружающая новое здание музея личных коллекций, была оформлена уникальной инсталляцией Белый квартал по проекту художника Константинова. Большую помощь в по воплощении его творческого замысла оказали студенты искусствоведы МГУ имени Ломоносова и студенты морхи